Несколько ярко-розовых бантов соединяли шарфы вместе, украшая область предельного органа. Жвалы шевелились, время от времени открывая клыки, располагавшиеся по бокам сложного рта. «Непредельщик» — кошмар с картины Макса Эриста, переданной в системе «Техниколор». Примечание. Система получения цвета из сочетания трех основных цветов. Конец примечания. Кошмар заговорил. Сперва Джон Том едва мог расслышать слабый с придыханием голос. Постепенно любопытство позволило ему преодолеть первоначальный страх, и молодой человек присоединился к стоящим на носу спутникам. И начал уже улавливать смысл пришепетывающей речи, словно бы листки бумаги шелестели по ступенькам. Не умолкая, предельщик опробовал канат, соединивший сеть с лодкой, а потом, завершив молитву или заклинание, уселся, подложив под себя все четыре ноги и подперев голову когтистыми лапами. «Никто не помнит», — сказал разреженный паук, — «не я». Ни любой другой уроженец хитросплетений, чтобы жители теплоземелья приходили к нам. Джон Том попытался уловить интонацию, но она отсутствовала. Сердится предельщик, боится ли, а может и то, и другое? Никто не может пройти эти горы. Пара рук указала в сторону грозных пиков, высящихся над головой. — Мы шли не по горам, — ответил Клотогорб. — Мы плыли сквозь них, минуя горло земное. Паук с сомнением покачал головой. — Это невозможно. — А каким же хреном мы пробрались сюда? — бросила с вызовом Толея, забыв об осторожности. — Возможно, это... Паук помедлил. Еле слышный шепот легким ветерком плыл над кораблем. Наконец, из горла арахноида вырвались слабые колеблющиеся вздохи. Примечание. Арахноид. Паукообразная. Конец примечания. Это был смех, подобный дуновению, запутавшемуся в ветвях и истаившему от изнеможения. Ах, сарказм! Повадки мягкотелых! Я полагаю. Что вам нужно в хитросплетениях? Пока волшебник разговаривал с пауком, Каз отодвинул молодого человека в сторонку. Кролик показал наверх. Над лодкой, на коротких индивидуальных канатах, висели пятеро остальных пауков. Ясно было. На палубе они окажутся буквально через секунду. В конечностях их были зажаты паук. Ножи и болаз, приспособленные для двойных подвижных когтей, которыми заканчивалась каждая лапа. «Пока они висят там», — проговорил Касс. «Но если у нашего высокоученого вождя не заладятся переговоры, придется иметь дело со всеми». И лапа его на всякий случай легла на рукоять, спрятанного под курткой ножа. Джон Том согласно кивнул. Разделившись, они по возможности непринужденно известили прочих о зловещем квинтете, болтающемся над головами. Когда Клотогорб закончил, паук отступил к поручням и вновь принялся внимательно их разглядывать. По крайней мере, так показалось Джон Тому. Невозможно было судить, Как воспринимает их паук? Духовно? Да. И физически? Предельщика, оснащенного четырьмя глазами, двумя небольшими и двумя крупными повыше, трудно было застать врасплох. «Вы прошли долгий путь, не зная, как вас здесь примут. Зачем? Ты много говорил, а сказал мало». Так поступает дипломат, а не друг. Зачем ты здесь? Компаньоны предельщика раскачивались над головой, поглаживая оружие. «Извини, но мы не можем сказать это тебе», — отважно выпалил Клотогорб. Джон Том отступил, чтобы опереться спиной о мачту. «Мы пришли с вестью, столь важной для всех предельщиков» что поведать ее можем только лишь самым высоким властям. Никакие речи теплоземельца не могут быть важными для предельщиков. Вновь над палубой пронесся легкий свистящий смех. — Не он том! — рявкнул Клотогорб самым впечатляющим чародейским голосом. Дрожь сотрясла лодку. А вдруг... В взволновавшейся реке появились белые гребни, послышался далекий гром. Пятеро наблюдателей над головой нервно закачались на своих канатах. Предельщик в лодке застыл возле борта. Клотогорб опустил руки. Трудно было поверить, что могучий голос мог исходить из уст безобиднейшей черепахи с дурацкими очочками на клюве. Званием великого чародея последнего круга, давно превратившимся в опрах, челом Элрат Вун, всеми клятвами, привязывающими адептов истинной магии, к началам клянусь, что слова мои важны для жизни каждого предельщика и теплоземельца, но открытие я могу лишь великой госпоже тянет. Заявление это произвело на паука не меньшее впечатление, чем совершенно неожиданная демонстрация чародейской мощи. — Впечатляющие слова и поступки! — прошелестел он. — Ты истинный чародей! Этого нельзя отрицать! Поднявшись, он отвесил короткий поклон, скрестив на груди четыре верхние конечности. Простите мою нерешительность и подозрительность. Примите извинения на случай обиды. Меня зовут Анантос. Значит, ты командуешь речной стражей?» Флор показала на все еще раскачивающуюся наверху пятерку. Паук повернул к ней голову, и девушка едва не задрожала. «Смысл твоих слов непонятен, самка-человека». Мы не охраняем этот мост. Никто не собирается портить его, и до сих пор еще никто не появлялся из этой дыры, в которой умирает река. Так что вы здесь делаете? И зачем нужен мост? Джон Том уже не пытался скрыть удивление. Это, предельщик показал на сеть из серебристых канатов, и бдительных ее хранителей. Спасательная сетка, сооруженная, чтобы сохранить жизнь юным и неопытным предельщикам, что любят играть у реки ломаяты. Иногда их относят слишком близко к дыре, где гибнет вода, и там они исчезают навеки. — А вы подумали, что мы солдаты? — Здесь в хитросплетениях армия не нужна. У нас нет врагов. «Мы вас обрадуем», — прошептал колтогорб так, чтобы не слышал предельщик. «А мост помогает спасать детей», — закончил Анантес. «Не размекай», — шепнул Джон Тому недоверчивый матч. «Глянь, какая жуть! А еще, — говорит, — солдат им не надо». «Вот это союзнички будут», — Ого. У них же есть оружие, возразил молодой человек. И они, кажется, умеют с ним обращаться. Громким голосом он обратился к придельчику. Если это всего лишь забор для детишек, зачем тогда тебе и твоим компаньонам оружие? Ананто смахнул на окружающий лес. Конечно, для самозащиты. даже великий воин может пасть от руки могучего врага здесь в хитросплетениях водятся твари способные одним глотком пожать вас вместе с вашей лодочкой мы не держим армию чтобы отражать нападение несуществующих врагов но это не означает что перед вами трусы которые предпочтут бегство драки или по вашему мнению Мы только что из яйца проклюнулись. И паук обнажил внушительные клыки. Сильному и уверенному в себе армия не нужна. Каждый предельщик сам себе армия. «Мы пришли из-за драки и армии», — проговорил Клотогорб. Но о таких вещах прежде всего должна узнать госпожа Тинетт. Анантес выглядел расстроенным, насколько паук способен на это. Неслыханное дело — вести теплоземельцев в столицу. В соответствии с историей и преданиями, мне следовало бы просто отправить вас обратно в дыру, из которой вы появились, и все же он умолк, раздираемый противоречиями между обычаями и собственным мнением. «Не могу отрицать» что на подобное немыслимое путешествие нельзя решиться без причин. Если все действительно настолько важно, я ошибусь, если не доставлю вас в столицу. Но предстать перед госпожой тянет... Паук отвернулся, а в нерешительности или, смутившись, путешественники не могли понять, в чем дело. А почему бы... — предложил Касс, — не арестовать нас из предосторожности, а потом отвезти под стражи в столицу. Там ты сможешь сдать нас своему начальству. Анантос поглядел на него, качая наискось головой, полуотрицательно полусоглашаясь, и зашептал с благодарностью. — Ты знаешь, что такое держать ответ перед начальником? — «О, теплоземелец с длинными ушами!» «Приходилось самому попадать в подобные ситуации», — улыбнулся Касс, поправляя монокль. «Склоняюсь перед великолепным предложением».